Многие и воспользовались сим разрешением. Несмотря на то, что история Пугачевского возмущения мало малоизвестна. В записках о жизни и службе Бибикова мы находим самое подробное известие о Боном, но сочинитель довел свой рассказ только до смерти Бибикова. Книжка, изданная под заглавием «Михельсон в Казани», есть не что иное, как весьма любопытное письмо архимандрита Платона Любарского, напечатанное почти безо всякой перемены с приобщением незначущих показаний. Господин Левшин в своем историческом и статистическом обозрении уральских казаков слегка коснулся Пугачева. Сей кровавый и любопытный эпизод царствования Екатерины мало еще известен. доныне престарелые свидетели тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных. Глава 5 Распоряжение Бибикова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 Генерал-майор Князь Голицын со своим корпусом должен был заградить московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. Генерал-майору Мансурову верено было правое крыло для прикрытия Самарской линии, куда со своими отрядами следовали майор Муфель и подполковник Гринев. Генерал-майор Ларионов послан был к Уфе и к Екатеринбургу. Деколонг охранял Сибирь и должен был проникнуть отрядить майора Гагрина с одной полевой командой для защиты Кунгура. В Малыковку послан был гвардии-поручик Державин для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова. Успех оправдал сии распоряжения. Бибиков сначала сомневался в духе своего войска. В одном из полков, во Владимирском, оказались было приверженцы Пугачева. Начальникам городов, через которые полк проходил, велено было разослать по кабакам переодетых чиновников. Таким образом, возмутители были открыты и захвачены».